Вишня, 32. Аллегра. Руджера. «Скажи, что вы уехали, мать твою!» – прорычал я в наушник, стоя за углом, пока пули пролетали мимо меня, ударяясь о стены. Итало выскользнул из-за стены и открыл огонь. Пули летели с невероятной скоростью, оставляя следы на стенах и полу. Уга тоже стрелял, находясь на противоположной стороне зала, целясь в головы и грудь напавших солдат. Звуки выстрелов смешивались с криками боли и страха женщин, которых еще не успели или не смогли вывести в безопасное место. «Рената на другом конце наушника не отвечал. Это заставляло меня нервничать и переживать с каждой секундой все больше. Он должен был уже добраться до Инессы и вывести ее отсюда вместе с Доминикой». И судя по появлению Виталя рядом с Уго, брат уже забрал Инес, но тогда какого хрена не отвечает мне? "Рената!" рявкнул я, выглянув из-за угла, и нажав на курок пистолета несколько раз, оставляя несколько дыр в телах проникших на территорию солдат из Шанты. Брат молчал. "Блять!" Витало вернулся и начал перезаряжать свой пистолет, стоя напротив меня у соседней стены. «Доверься своему брату, он не допустит, чтобы что-то случилось с твоей семьей, Руджера. Я поджал губы, мне хотелось в это верить. Подняв глаза на балконы второго этажа, мой пульс подскочил, а в голове демон потянулся к кнопке «Открыть», чтобы выпустить их из клетки. Бросив пустой ствол на пол, в моих руках мгновенно оказались два ножа, и я понесся к лестнице, попутно убивая каждого, кто попадался на моем пути. Ланка уже опущена. За мной оставался кровавый след из трупов, и любой мог догадаться, куда я направился. Я остановился у одной из стен, где был смазанный отпечаток крови, но и намека на труп или раненого рядом не оказывалось. «Рената!» — в эту же секунду пролетело в моей голове. «Черт возьми!» Я кинул секундный взгляд вниз с балкона. Пули свистели повсюду, разрывая воздух и превращая банкетный зал в настоящий ад. Один за другим солдаты из разных кланов падали на землю, оставляя кровавые следы на мраморном полу. Я двигался с осторожностью, но не потому что боялся, но уж нет, а чтобы не спугнуть его, Метелла. Прислушиваясь рядом с каждой дверью, мимо которой проходил, я ощущал себя хищником, лисом, выслеживающим добычу своего отрусливого зайца. Желание, преследовавшее меня столько месяцев, будоражило кровь, оставляя привкус на языке этого сладкого предвкушения. Я приближался к двери, за которой доносились голоса, и пока не мог понять, чьи именно, но моему внутреннему зверю это было неважно. В одиночку решил. Без меня? Мой взгляд встретился с карим глазом Уга, который также подходил к двери, но с противоположной стороны. Ухмылка растянулась на моем лице. Нехорошо опаздывать на десерт. Мы говорили негромко, и, судя по бушующим голосам за дверью, о нашем присутствии еще никто не знал. Я пнул дверь, больше не пытаясь сдерживать этот порыв. День дон ублюдки!» Руки крепче сжались на рукоятках окровавленных ножей, когда я увидел, что происходит. Из меня вырвался разъяренный рык, но я не двинулся с места. Здравая часть моей сущности дёрнула за поводки, но черти продолжали попытки вырваться. Краем глаза я даже заметил, что поводок Уга тоже был очень натянут, а всё из-за того, что Рената пытались удержать трое ублюдков, а Мителло держал нож у горла моей любимой женщины. «Какие люди?» – протянул Гацон с мерзкой ухмылкой. «А вы как раз вовремя, господа исполнители. Шоу уже началось». Один из солдат Шанты нажал на плечо моего близнеца, и Рената взвыл, крепко стиснув зубы. Его ранили. И один из трех поводков порвался внутри меня, когда брат снова закричал. Я сделал шаг, но Метелло крепче прижал лезвие ножа к нежной коже на шее Инес. «Не спеши, Руджеро, иначе твоей милой даме будет очень больно!» Я класнул зубами, прикусив язык до крови. Уга держал направленный пистолет в голову Мителла, не собираясь опускать. На нем была ледяная маска исполнителя. Он не колебался, и я знал, что Одноглазый не промажет и вышибет мозги Гацону. Но не стрелял Уга не только потому, что одно лишнее движение этого ублюдка, и пуля уже попадет в Инес. Один из тех, кто удерживал Рината, держал ствол у его виска, связывая нам руки. «Четкое понимание, если умрет Мителла, умрет Рината». Блять. «Ну же, Руджера, начал Гатсон. «Расскажи, каково это, когда то, что принадлежит тебе, отбирают?» Я мрачно хмыкнул. «И нас никогда не принадлежало тебе!» «Ты что, тогда ее хотел забрать у меня, что сейчас?» «И это ее выбор, не нужно делить девушку, как кусок мяса, Гатсон!» — прорычал я. «Если ты так хочешь мяса, я тебе его могу купить!» Второй поводок порвался. Его лицо исказилось в гримасе недовольства и злости, но стоило ему только открыть рот, чтобы что-то ответить, как раздался выстрел за его спиной, разбивая окно. Один из солдат Шанты, удерживающих Рената, рухнул спиной на пол с дырой в голове. Я же не стал терять времени и бросил нож в лоб второму. а Уго прострелил колено от отчего тот взвыл от боли, отпустив Инес. Та бросилась ко мне, и мне удалось одним движением притянуть ее к себе. Ей было плевать, что я с ног до головы покрыт чужой кровью. Ее волновало лишь то, что эта кровь не моя. Я проморгал тот момент, когда Рената как-то вырубил третьего солдата Шанты, будучи раненым, и поднялся на ноги. Ты очень вовремя тихо хмыкнул в наушник. Надеюсь, сейчас ты признаешь, что я лучший стрелок в Клофорде, который тебе необходим самодовольно произнес Минхой, и мне удалось улыбнуться, глядя на то, как корчится и шипит на полу метелла. Как-нибудь в другой раз. И, сняв наушник, убрал его в карман пиджака. Я оглядел беглым взглядом Инес на возможные раны и травмы, но она, улыбнувшись мне краем губ, посмотрела в глаза взглядом, означавшим, что все в порядке. В комнате появился Энрике. «Да ладно!» Протянул он с такой интонацией, словно узнал о проигрыше любимого борца. «Внизу тоже все стихло!» Нес бросила взгляд на Гацона, а потом на Энрике. «Мы с Ренато пойдем с ним». Я ослабил хватку Натальи своей беременной девушки, подарив ее брату взгляд защитника. «Я все передам Рикардо», – бросил тот и вывел Несс из комнаты, которая скоро должна была превратиться в сущий ад. Рената посмотрел на меня извиняющимся взглядом, но я мотнул головой. Мне не нужны его гребаные извинения. Рената был жив. С Энессой нашим ребенком все в порядке, и меня больше ни хрена не заботило. Мы с Уго переглянулись, а стоило двери за нашими спинами закрыться, как я впервые увидел эту зловещую ухмылку на его лице, когда лицо Метелла же покрывалось истинным ужасом. Третий поводок. Карбоне, Инес. Я не знала, что первое обрушилось на меня из эмоций. Был ли это страх или же чувство радости, а может облегчение или ужас, скрывающийся в мурашках на теле. И, если честно, было не совсем важно, когда я смотрела на это зрелище. Руджера, обрызганный кровью с ног до головы, вышел через центральные двери банкетного зала, и единственное, что было главным для него сейчас – так это отрубленная голова Гацона Мителла в его левой руке, пока правую уже он подносил к губам для следующей тяги сигареты. «Я не верю, что все это действительно правда и происходит на самом деле». Ого поравнялся с Руджеро, будучи также в чужой крови, после чего коротко кивнул Рикардо, который держался достойно для человека, чью невесту убили сорок минут назад. Девушка, которую он любил, смотрела на него встревоженным взглядом, но не смела подойти на глазах у всех» а того, кто издевался над его семьей, только что убил брата исполнитель вражеской семьи. Хотя можно ли было считать Аллегра врагами после того, что они сделали сегодня по отношению к нашей семье? Итало проявил невероятную благосклонность, стойкость и уважение. Рената же принял пулю, пронзившую его правое плечо, которое предназначалось для меня, а после пытался даже в таком состоянии защитить меня и моего ребенка. И пока Джан помогал в обороне солдатам Санхела, Клофорда и Срендо, прикрывая Доминику. Руджеро же сорвался со своей шеи поводки, выпуская на волю всех демонов прямиком на бывшего капа Мафорда. Я так понимаю, свершился самосуд. Вперед вышел очень крупный мужчина. Его рост превышал даже габариты Итало, а он был самым большим человеком, которого я когда-либо видела. Он выглядел не старше 50, а черный смокинг обтягивал широкие формы острый как кинжал взгляд был направлен на каждого присутствующего. И я заметила, как по струнке выпрямился каждый капа и солдат. Энрике держался рядом с Рикардо и был не меньше напряжен. Мужчина перешагивал через трупы, не спеша подходя к Руджеру и Уга. За ним же следовал другой мужчина, чьи светлые волосы были аккуратно уложены на затылке, а руки заведены за спину. Пускай я никогда прежде не видела этих людей, но догадалась мгновенно. Этот шрам на пол лица у огромного мужчины не узнал бы только слепой. Перед нами был Дон и его консильеры – Виторио Леоне и Валерио Агастини. Самые опасные члены кенфордского клана, стоящие на самой вершине. Именно по их законам живет каждый, кто сейчас находится в этом зале. Подойдя к Руджеро и моему брату, Дон подкурил толстую сигарету, окинул взглядом то, что находилось в руке Руджеро, выдыхая дым, а у меня внутри все сжалось. «Ты вынес его голову на всеобщее обозрение, как что?» Этот низкий грубый голос Виторио раздался в оглушающей тишине, отчего казался еще опасней. «Как твой личный трофей?» «Нет, отец», — ответил Руджеро, смотря ему в глаза, «как кровавое заявление». «И что же означает твое заявление, когда эту смерть должен был привести во исполнение Капо Сандхилла?» Дон обернулся, взглянув на Рикардо, но тот был словно каменная стена. «Это не моя месть», – твердо заявил брат. «Не твоя?» – удивился Леоне. «Миттелло на глазах у всех убил твою невесту, а ты позволил совершить самосуд исполнителю Клоуфорда. Объясни же всем, Рикардо, в чем дело? С какой стати ты, как Капа Сант-Хила, чей район много лет не переносит семью Аллегро, Дал добро на то, чтобы их член семьи и твой брат убили Метелло, когда это должен был сделать ты. Рикардо стиснул челюсти, смотря на Руджера, который в это время метнул взгляд на меня. Дон уловил этот путь взглядов. Витторио усмехнулся, затягиваясь сигарой, но уже непрерывно глядя на меня. Он отошел от Руджера, направляясь ко мне, и каждый из Карбоны, каждый из мужчин Олегра дернулись в мою сторону, что опять же не ускользнуло от Дона. «Пункт 11», – лишь произнес он строгим голосом. Статья 11. Запрет на причинение вреда женщинам. Члены кенфордского клана обязаны соблюдать принцип уважения и защиты женщин. Любое действие, направленное на причинение физического или психологического вреда женщине клана, является нарушением этого принципа и подлежит строгому наказанию. Член клана, нарушивший данный закон, будет подвергнут внутреннему суду и соответствующим санкциям, вплоть до изгнания из клана. Все знали закон. Но далеко не все его соблюдали. Дело в том, что ни один мужчина не станет унижать свою жену на глазах у кого-то другого, и ни одна женщина не станет кому-то об этом разглашать. Он не покажет потому, что будет изгнан или жестоко избит, а изгнание в нашем мире – смерть. Она не расскажет, потому что останется вдовой, не имеющей возможности повторно выйти замуж статья 20. Последствия нарушения законов. В случае нарушения любого закона клана мужчиной, вся его семья автоматически подвергается позору и утрате уважения в глазах остальных членов мафии. Женщина, состоявшая в браке с нарушителем закона, теряет право на повторный брак и остается в статусе вдовы до конца жизни. Подать на развод ни одна женщина не имеет права самостоятельно, развестись может только мужчина. Статья 15. право на развод. Именно поэтому многие женщины продолжают жить в аду, лишь бы ее дети не были опозорены в клане. Инес Карбона, если не ошибаюсь». Дон смотрел мне в глаза, но он точно обратил внимание на мой живот, который я инстинктивно прикрыла руками в знак защиты. «Я не причиню вреда ни тебе, ни твоему ребенку. Думаю, ты знаешь, почему». Я кивнула, пока Виторио Леоне ожидающе смотрел на меня. Статья 16. Неприкосновенность детей и беременных женщин. Умница. А ты разбираешься в наших законах. Это похвально. Он отдал Валерио свою сигару. Нельзя курить рядом с беременной женщиной. Пояснил мужчина. Виторио являлся самым опасным человеком Запада. Я не могла ничего поделать, кроме как попытаться защитить своего ребенка. «Скажи мне, Инесс, это заявление, устроенное исполнителем Клофорда, было из-за тебя?» «Миттелло это заслужил». «Это я буду решать. Лучше расскажи, почему твой брат Капа отдал возможность убить Гацона другому. Я знаю, что он ударил тебя и похитил, будучи твоим женихом. Есть ли еще причины для его смерти?» «Это были первые недели беременности, когда Миттелло избил меня». Ком встал у меня в горле, пока я смотрела в темные устрашающие глаза Дона. На меня не распространился закон, так как мы не были в браке, но и Гацона не изгнали. По всем пунктам получалось, что мы были чужими людьми. Его ребенком? Дон положил свою большую ладонь на мой живот, а я втянула носом воздух. Руджар уже сделал предупреждающий шаг. Ему очевидно. Было плевать, что перед ним Дон, а не кто-то другой. Виторио заметил этот рывок. «Кажется, я понял, что ты имел в виду Рикардо». Он убрал руку и повернулся к моему брату. Миттелло причинил вред беременной женщине, что всегда рассматривается как тяжкое преступление и подлежит самому строгому наказанию. «Думаю, отрубленная голова в руке Аллегро считается достаточно строгим наказанием». Он посмотрел на Руфиа на Коломбо, стоящего рядом с отцом Элизы, который еле держался, чтобы не упасть рядом с холодным телом своей дочери. А что насчет твоей племянницы Коломбо? Кивнув быстрый взгляд на девушку, он снова посмотрел на мужчину с Рендо. Соболезную. Выдержав паузу, Дон обратился к своему канцлере. «Валерия, найди этих ублюдков и допроси каждого, кто еще может быть причастен. Свадьба священная, и на ней не должно быть кровопролития. Но это, видимо, касается всех, кроме клана Шанты». Они заключили сделку с Миттелло. Он им предоставил информацию, которую успел завладеть, пока был капо, а клан дал ему людей. «Желваки на скулах Дона дернулись, а глаза сверкнули яростью, но он сдержал свой гнев». Леона был примером нашего закона и никогда не нарушал ни одного из них. Вдруг я ощутила странное чувство внизу живота, и первой мыслью стало то, что это просто дискомфорт. Но в следующую секунду поняла, что-то идет не так. Вода потекла по моим ногам, пропитывая платье, и сразу стало понятно, у меня отошли воды. Паника охватила меня, но я старалась сохранять спокойствие. Сердце заколотилось в груди, когда боль начала усиливаться. Руджеро и братья заметили происходящее и тут же бросились мне на помощь. «Уже? Сейчас?» В глазах моего мужчины билась паника, и я кивнула, не в силах ответить от той боли, что отдавала по всему телу, как острие ножа. Руджеро и Рикардо вывели меня на улицу и посадили в машину. Уга и остальные сообщили, что поедут следом, но мне уже было все равно. Мне необходимо было лишь скорее добраться до больницы, так как время поджимало, а боль все усиливалась с каждой минутой. Я смотрела на часы, пытаясь вспомнить, сколько прошло времени с тех пор, как начались схватки. Казалось, прошла целая вечность, но это были лишь минуты. Моя память начала путаться, когда мы уже подъезжали к больнице, и я потеряла сознание на несколько секунд, пока пыталась удержать себя от падения. Боль стала острой, когда автомобиль остановился на светофоре, но она тут же прошла, когда машины начали движение. Руджера помог мне выбраться из автомобиля. Я ощущала, как что-то теплое скатывалось вниз по ноге, и слезы катились по щеке, когда понимала – началось. Боль распространялась по животу, но я все равно пыталась удержаться на ногах. Качалась взад-вперед, держась за Руджеро и Рикардо, чтобы попытаться восстановить равновесие. Я помнила, как медсестры помогали мне устроиться на кресле каталки, как врачи спрашивали меня о самочувствии, как братья проверяли безопасность, а Руджера подписывал какие-то бумаги, чтобы присутствовать на родах, и что у меня не было силы этому противостоять. Все происходило так быстро, что я едва успевала осознавать происходящее. Врачи все разом просили тужиться, пока Руджера придерживал мою голову, а я цеплялась за его руку мертвой хваткой и была уверена, что могу ее сломать. Но он не подавал вида, что хочет собрать у меня точку опоры в этот трудный момент. И, наконец, на весь родильный зал раздался душераздирающий детский крик, а мое тело накрыло волной усталости и облегчения. Руджера посмотрел на меня, поцеловал в потный лоб и прошептал. ⁇ Я люблю тебя, принцесса. ⁇ Я люблю тебя, Руджера. ⁇ Отпустила его руку. Иди, посмотри на нашу дочь. Он оставил нежный короткий поцелуй на моих губах и вернулся через несколько минут уже с дочерью на руках. Она невероятная, Инес. Руджера протянул малышку мне. И я обхватила ее крошечное тело, прижав к своей груди. Он был прав, наша дочь невероятна. Я поцеловала ее головку, а на глазах выступили слезы. Рене, моя безумная Рене!